Глава вторая. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась зелёная долина. Трава, мягкая, как ковёр, приятно холодила ноги. Вокруг горы, будто прятали данную красоту. Плодовые деревья низко склоняли ветви, словно предлагая попробовать угощение. Не вдалеке небольшое озеро, в которое падал водопад. Брызги воды блестели на солнце, создавая ощущение падающих драгоценных камней. Всё вокруг дышало благодушием. Я бы тут осталась навсегда, вырвалось непроизвольно. Оба дракона хмыкнули. Это ты сейчас так говоришь. Поверь, любая красота со временем приедается, авторитетно заявил синиар. Может быть, не стало спорить. устраиваясь на траве рядом с Аехором. Расскажешь о семье Владыки? Да, начну с его брата. Он всего на 5 лет младше Амертара, но амбиции намного больше. В детстве он часто злился, что вся сила рода досталась старшему, а ему одни крохи. Потом, как все думали, он смирился. И чем старше становился, тем сильнее привязывался к брату. помогал ему в управлении империей. Когда встал на крыло, сила увеличилась, но с братской сравниться не могла. Как все думали, ухватилась за слова, чувствуя в них подвох. На меня глянули одобрительно. Он всё свободное время проводил в архивах, искал информацию о драконах, об их силе, мощи, слабостях. Когда его застали за этим, он сказал, что в его планах сделать драконов более могущественными. А для этого надо знать слабости, чтобы не навредить. Ему поверили и даже похвалили, но я вижу, он явно что-то задумал, и это явно не для блага расы, а только для себя любимого. Никогда он не заботился о других. Ну и надо отдать ему должное, в скандалах или гадостях замечен не был. Подозрительный одним словом. вынесла я вердикт сугуба для себя со мной согласились азария что с ней как давно они женаты 12 лет как раз после гибели первой супруги амертара проводили отбор потому что владыка должен быть женатов избежание распрей империя довольно сильная богатая и плодородная любой желал бы откусить от такого куска Потому и провели я отбор. Правда, там не всё получилось гладко. Погибло несколько невест, в том числе и та, которая предназначена была самой судьбой. Её место досталось Зарии, хотя многие были удивлены. Не особо сильная, плетущаяся в конце списка, она как-то стремительно взлетела вверх ближе к финалу, а потом и вовсе заполучила любовь овладыки. Оветён свою жену боготворил, ни на кого не смотрел. Даже отбор для него как кость в горле. Да и к Арелии он привязался. Это все заметили. Думаю, он хотел закончить раньше времени и объявить её своей невестой. Но кому-то это не понравилось. Слова Аехора заставили задуматься. Даже дети знают, что подобные мероприятия редко проходят честно. Могла ли Зария опоить или ещё как-нибудь воздействовать на правителя? Наверняка мои мысли отразились на лице, потому что ответ я получила сразу же. Владыку проверяли на постороннее вмешательство. Ничего не нашли. Он и сам был удивлён таким стремительным чувством, но после проверки решил, что изначально ошибся с девушкой, предназначенной судьбой, ведь Арелия дружила с Зарией. Неудивительно, что чувства дали сбой, ведь они всегда были вместе. А амертар мог перепутать. Позже, уже после гибели участницы, владыка решил, что это всё же Зарея. Я долго за ним наблюдал. Иногда, стоит ему улететь на несколько дней, он словно меняется, становится более рассудительным и совершенно не вспоминает супругу, а во дворце без неё и часа не может. исполняет все её капризы. Кроме одного, за все годы их жизни он с ней так и не поднялся в небо. В отличие от человеческой ипостаси, дракон-правитель так и не принял его выбор и не позволил девушке совершить полёт. Так вот, почему она с таким сожалением рассматривала драконов, догадалась я и тут же уточнила. Если она хотела в небо, Что ей мешало подняться на другом драконе? Вот как мы сегодня. Страх. Она нас безумно боится, а иногда у меня ощущение, что и ненавидит. Именно поэтому никто из моих соплеменников её даже близко к себе не подпускает. Амертар пытался вместе с ней оседлать меня, как самого рассудительного, но я отказался. Мне даже касаться её не хочется. Его собственные драконы вовсе едва ни сжёг эту даму. Почему? Услышанное удивило. Я слабо представляла, как такое вообще возможно. Понимаешь, вот от тебя веет светом и теплом. Ты добрая душа, прекрасная. Рядом с тобой не просто хочется находиться, но и нежиться в лучах твоей силы. А она я много анализировал, пытался разобраться. Но сам до конца не понял. Вот вроде светлая ведьма, а несёт от неё чернотой и гнилью. Знаю, так не бывает, но против фактов трудно устоять. А мне она показалась очень красивой, и я запнулась. А ведь это всё. Кроме красоты, в ней ничего и нет. Она как пустышка в очаровательной обёртке. Даже внутренняя суть скрыта. А ведь я всегда оценивала людей не людей, по внутренней структуре, чувствами, эмоциями, а тут пустота. Ага, ты тоже ничего не уловила, догадался малыш, заглядывая мне в глаза. Да. Я осознала это только сейчас, призналась, прислонившись к тёплому боку Аейхора. Разве так бывает? Пример у нас перед глазами, махнул хвостом малыш. Если у тебя получится рассмотреть в ней хоть что-то, значит, ты будешь первой, кому это удалось. У тебя должно получиться, если задействуешь свою божественную силу, предложил мудрый дракон. Божественную силу? Но я совершенно не знаю, как это сделать. Для меня это звучит как сказка. Я вообще сомневаюсь, что она во мне есть. Зря сомневаешься, прекрасная просто доверься инстинктам, и ты поймёшь, о чём я говорю. А сейчас нам пора обратно. Скоро ужин, на него лучше не опаздывать. И прими совет: не доверяй участницам. Они все ведьмы, и у каждой искренности не на медяк. Ну, это я уже поняла. Любая была бы счастлива остаться во дворце штатной ведьмой. Вздохнула, потому что для меня это и вовсе предел мечтаний. Подожди, у меня ещё несколько вопросов. А как брат владыки относится к его супруге? С сыном она не очень ладит, это я поняла. А с братом? Хороший вопрос, прекрасная. Но ответить я тебе на него не смогу. Не потому, что не хочу, а именно не могу. На людях они спокойно общаются, если того требуют обстоятельства. А так вместе их не видели ни разу. Никто из драконов ничего не смог уловить ни единой эманации. Хорошо скрываются, предположила, на что получило слегка осуждающий взгляд. Не обязательно. Может, между ними и нет ничего. Всё же владычица, умная женщина, и не стало бы так подставляться. Слова дракона меня не убедили, но развивать тему не стала. Всё же обвинять надо с доказательствами, а у меня не только их не было, но и уверенности в собственной правоте. Одни предположения. И ведь я сама ещё толком не общалась с братом владыки и понятия не имею, что он за личность. Сперва стоит познакомиться, понять его суть, а потом уже строить предположения. Как не хотелось остаться здесь ещё немного, но время неумолимо. Оно бежало слишком быстро. Пришлось забираться на дракона и лететь обратно. Душу грело обещание, что мы обязательно ещё полетаем. Ведь отбор только начался и раньше, чем через месяц, не закончится. Хоть одна хорошая новость за сегодня. Наш прилёт не обошёлся без сюрпризов. Около загона находился его владычество. Один. Он словно ждал нас. Хотя, почему словно? Он действительно ждал именно нас. Вон как недовольно смотрит на дракона. А тому хоть бы хны. Фыркнув и выпустив облачко пара на мужчину, гордо прошествовала внутрь, не забыв пожелать мне удачи на испытании. А правитель обернулся ко мне. Сбежать не успела. Се Ирина Велра, где вы были? От ледяного тона хотелось обнять себя за плечи, чтобы согреться. А Егор показывал мне прекрасную долину среди гор. Не стало ничего скрывать. Бровь собеседника взлетела вверх. Не знала, что это запрещено. Нас никто об этом не предупреждал. Нет, не запрещено. Я просто удивился. И не страшно вам было? Вкратце вы поинтересовался владыка Остальные участницы стараются близко не подходить к загонам, а вы ещё и по летать умудрились. Страшно? Что вы, ваше владычество, это было прекрасно. Я получила массу удовольствия, восторгов и не подумала скрывать. И если это всё же не запрещено, то я бы не отказалась ещё ощутить такой же восторг. Это в случае, если драконы согласятся. Они существа своевольные, их настроение переменчивое. Ну, спасибо, владыка. Ты из нас самодуров-то не делай, а эту ведьмочку я с радостью ещё вознесу в небо, донеслось до меня. Аехор говорил это Амертару, но я каким-то образом услышала. Непроизвольно улыбнулась, правда, под его пристальным взглядом тут же приняла независимый вид. На меня посмотрели так, Словно впервые увидели, стоим, молчим. Уйти без высочайшего дозволения не имело права, а отпускать меня не торопились. Неизвестно, сколько бы мы так стояли, но на моё счастье во двор выбежал Ларвин. Глаза горят восторгом. Сирина Велра, как вам полёт? Не испугались? Вам понравилось? Засыпал вопросами принц. Полёт был прекрасным. Жаль так мало, но мне и этого хватило. Впечатления потрясающие. Непроизвольно снова заулыбалась. Непосредственность юноши заставляла тепло к нему относиться. Пусть я всего на несколько лет старше, но чувства возникли, словно передо мной обычный ребёнок, заслуживающий тепла и заботы. Как насчёт в следующий раз и меня с собой взять? Я бы тоже не отказался, хитро предложил юноша. Вы окажете мне честь, присела в реверансе. И я буду рада составить вам компанию. Замётана, воскликнул паренёк. Всё, Ларвин, достаточно. Сеирене пора на ужин. Не стоит заставлять других участников ждать, строго заметила Мертар. И уже мне. Если вам в тягость, то что вы, ваше владычество? Как компания чудесного юноши может быть в тягость? самым некультурным образом перебила мужчину и тут же смутилась от своего выпада но вместо неудовольствия получила тёплую улыбку я рад если это так кивнул мужчина ещё один реверанс и я едва ли не бегом побежала в столовую для ведьм они и правда ждали только меня в глазах недовольство прошу прощения за задержку Выдохнула и пояснила: "Возле загона находился его владычество и его высочество. Уйти без дозволения не было возможности". Присаживаясь в элра, благодушно произнесла Амелина. Я юркнула на свободное место. Только после этого слуги внесли блюдо с едой. И где-то была почти целый день, не сдержала любопытство Нарена. На Летала над драконе. С восторгом отозвалась и заметила: Это было непередаваемое ощущение. Ничего лучшего я в своей жизни не испытывала. Ещё бы. Что ты могла испытать в своём захолустье? фыркнула надменная брюнетка, имени которой я не запомнила. Слишком оно у неё было зубодробительное. Ты права. Ничего. Но от этого мой восторг меньше не стал, отозвалась без агрессии, хотя именно на ссору меня и подбивали. И ты не испугалась? Эти драконы, они такие огромные и немного ужасные, почти шёпотом уточнила Ильса. Нет, драконы прекрасны. О страха не было. Я давно мечтала оказаться в такой близости от этих прекрасных существ, а уж полетать на них даже мечтать не могла. Я бы не рискнула, боюсь высоты, фыркнула ещё одна ведьма, обычно больше молчавшая. Но когда стану штатной ведьмой, попытаюсь сделать так, чтобы загоны перенесли подальше от дворца. Сперва остань ей, а устанавливать свои порядки тебе никто не даст, недовольно фыркнула брюнетка. К тому же, если ты не заметила, по результатам первого испытания я тебя обошла. Так что все шансы на победу у меня. Вообще-то, всех нас обошла Велара. Она на первом месте. Тихо заметила Дархана, никому конкретно не обращаясь. Это только первое испытание. Всё ещё может измениться. Не пожелала сдаваться брюнетка. Поброшенному на меня взгляду поняла, как минимум, трое ведем объявили мне войну. Они не смогли смириться с моим выигрышем. Конечно, может, например, тебя выгонят за слишком активное внимание к его владычеству. хихикнула самая юная из нас. На вид шатенке едва ли исполнилось 16. Как она вообще здесь оказалась? Для многих стало шоком. Хм, а я вообще-то никого силком к себе не тянула, но не моя вина, что привлекаю повышенное мужское внимание, надменно отозвалась неприятная девица. Многие не стали спорить, а только фыркнули. Даже я заметила на брюнетке Заклятие красоты и вожделения. Оно как раз и привлекает всех особей мужского пола, но рассчитано на тех, чьё сердце ещё не занято. Интересно, на что надеялась? Мы каждый день наблюдаем за тем, как правитель глаз со своей супруги не сводит. Тут и нео вооружённым глазом видно, насколько он в ней души не чает. Что-то мне подсказывает, Если снять с тебя заклятие красоты и возделения, то в твою сторону никто и не посмотрит, пренебрежительно заметила Ильса. Я в их перепалку не вмешивалась, наблюдала за девушками, пытаясь понять, чего от них ожидать. Ведьмы, как известно, народом мстительный и мелочные временами. Не все, конечно, а только некоторые представители. И сейчас я наблюдала за этой чертой характера в Очью. Не будь здесь, солидилок и нашей распорядительницы. Многие бы уже вцепились в волосы друг друга, даже плечами повела. Мне совершенно не хотелось ни спорить, ни ругаться с участницами, даже пакости никакой не желала им делать. Видимо, я неправильная ведьма. Я успела поймать их взгляд Амелины. Она пристально вглядывалась в девушек, что-то для себя отмечая. Вон как покачала головой. Разговор явно ей не очень нравится. Да и на некоторых ведьмочек она смотрит неприязненно, когда никто этого не видит. А ведь наша распорядительница не так проста, как кажется. Даром что драконница. Стало вдруг интересно, а какой у неё дракон? После ужина вы предоставлены сами себе. Хочу сразу предупредить: в правое крыло не ходить. Там покои семьи владыки. И вам на той стороне делать нечего. В любое другое место можете смело заглядывать. На третьем этаже прекрасная библиотека, если кто любит книги. На подземном этаже архивы. В левом крыле второго этажа прекрасная оранжерея. Надумаете посетить, редкие растения для своих зелий не срывать, они все надёжно защищены. Всем всё понятно, дала инструкция Амелина, встав из-за стола. Мы подхватились следом. Всё понятно, Серина Амелина. На перебой ответили ведьмы. Я ограничилась кивком. В таком случае, оставляю вас. Хорошо провести время, бросила женщина и оставила нас одних. Стоило распорядительнице покинуть столовую, как Ильса накинула на наши гросоверы полог, а сама с восхищением прошептала: Девочки, вы уже видели нового помощника нашего владыки? Я даже имя узнала. Армис! Такой мужчина, мечта. Я его не только видела, но уже договорилась о свидании. Он влюбился в меня с первого взгляда, надменно заявила брюнетка. А меня будто кто ножом по сердцу полоснул. Хотелось кричать и выть от разочарования. Грудь сдавило. Умом понимаю, Он мне никто, и воли на встречаться с той, которая понравилась, но сердце не желало принимать истину, разрывалось от боли. О как? То есть одного владыки тебе мало? Решила собрать вокруг побольше перспективных мужчин, чтобы было из кого выбирать. Хахтнула соседка Ильсы. Вот только тебе ничего не светит. Я увидела, что его сердце не свободно. Конечно, не свободно. Он влюбился в меня с первого взгляда. Не сдавалась надменная ведьма. Я с трудом не застонала, но глаза всё же на миг прикрыла, чтобы восстановить сбившееся дыхание. Мой мир готов был прямо сейчас разрушиться на глазах. Благо, на меня внимание никто не обращал. "А ну прекрати служить этих глупых куриц", осадил меня синьор. "Неужели ты не чувствуешь, что она лжёт?" Да и я видел, как смотрел на тебя этот тип. Он словно нашёл свою драгоценную сокровищницу. Вряд ли после этого побежит назначать свидания другой, потому и сердце его занято тобой. А ты этого ещё не поняла. А эта гадина элементарно выводит остальных на эмоции, чтобы опустить их в глазах народа Архарии. Его слова вроде немного успокоили, но осадок не желал проходить. Слова ведьмы не выходили из головы. Мне всё время казалось, что всё сказанное ею правда. И как проверить? Как, как? Уверен, все эти ведьмы тоже побегут проверять. Так что ты будешь не оригинальна. Заодно и проверишь, насколько сказанное правда, посоветовал питомец. Я кивнула ему и поднялась за стола. Находиться в этом серпентарии не было сил. Кто знает, что они ещё придумают? Время вышло. Наши следилки снова заработали, и одна из них двинулась следом за мной. Ведьмы продолжили спорить, кому достанется Армис. Они и про наблюдение забыли, слишком заняты и спором. Я этого слышать не могла. "Велра, а ты куда?" окликнула меня Нарана. Голова разболелась. Надо срочно прилечь. Думаю, потом узнаю, что вы там решите. Отмахнулась и больше не останавливалась. Да, мы собирались сегодня встретиться у Ильсы, но я отговорилась с неважным самочувствием после болезни. Останавливать никто не стал. Много ли я потеряла? Вряд ли. Не знаю, зачем нас пригласила к себе ведьма, что такого важного хотела сообщить, но появилось предчувствие, что мне там делать нечего. А своей интуиции я доверяю. Пусть обсуждают что угодно, но без меня. Зная Ведим, наверняка та же Ильса хотела обозначить свою позицию, попутно застращав других ведим, чтобы не переходили ей дорогу, так как подстраиваться я ни под кого не собиралась, то и обсуждать тут нечего. А в коридоре, не успев отойти подальше от столовой, столкнулась с предметом обсуждений. Он стоял, привалившись к стене. Заметив меня, широко улыбнулся, поцеловал руку. И поинтересовался. Видела вы сегодня летали на драконе? Расскажите, как ощущения? Да, летала, потрясающие. А место, куда меня отвёз Аехор, -э и вовсе вне всяких похвал. Там чудесно. Я не могла не улыбнуться. Думать о плохом не хотелось. Вдруг мой малыш прав. Во мне проклюнулась робкая надежда на взаимность. Аи сейчас, вы куда? Позвольте составить компанию. В груди потеплело, ведь это означало то, что ни на какое свидание он не собирается. В архив. Хочу посмотреть хроники отбора супруги для владыки. Не стало скрывать своих намерений. Вряд ли меня станут проверять. В комнате я или нет. Значит, можно совместить приятное с полезным. Поделитесь, зачем вам это надо? Уточнил мужчина. Насколько я знаю, его владычество благополучно женат и менять супругу не намерен. В голосе ревнивые нотки. Я едувание выболтала о нашем разговоре с драконом, но вовремя вспомнила о воросовере. Потому как можно равнодушнее обронила. Мне интересна сама суть. Хочу про честь и об испытаниях. Вдруг и нам предстоит нечто подобное. хотя бы надо понять, как в общем проходят испытания. Это может пригодиться в будущем. Тогда я просто обязан вам помочь, довольно поведал Армис. И мне бы радоваться, но я всё же не сдержала эмоций. Это может занять время, а у вас скоро свидание. О, такое удивление подделать невозможно. Брови взлетели вверх, глаза увеличились в размерах, А сам он даже воздухом подавился. Простите, Велра, но вы, кажется, что-то перепутали. У меня не может быть никакого свидания, так как я уже занят, а не в моих правилах менять предпочтения. Заняты? Вышло убита. У вас есть жена? Нет, девушка, которая безумно нравится. И пока она себе ничего лишнего не напридумывала, Хочу сразу спросить, вы позволите за вами ухаживать? За мной мысли разбежались. Я и верила, и не верила, что он только что признался мне в своей симпатии. Одна часть души недоверчиво стонала. Вторая, вот именно она вызывала опасения, так как уже обозначила этого мужчину своим и снова вспышка видения. Я в тронном зале. На мне диадема, которую пользуются только принцессы, а рядом Армис по-хозяйски обнимающий меня, а потом и целующий. Матнула головой, глянула на собеседника. Заметил или нет? Но он понятно кивнул. Конечно, за вами. Вы верите в любовь с первого взгляда? бархатистые нотки в голосе завораживали. Ещё неделю назад я бы фыркнула на такое предположение, а сейчас, глядя на того, от кого ум за разумом заходит, просто кивнула, потому что и сама попалась в все те влечения. Он же сознанием дело спросил: "Вспомнили прошлую жизнь?" Что вспомнила, осторожно уточнила, Сапаск, поглядывая на настоящего передо мной красавца. И кто из нас сошёл с ума? Видения они же вас иногда посещают, кивнула неохотно. Это и есть ваши прошлые жизни. Не пугайтесь, это нормально. С каждой вашей жизнью сила возрастает. И в каждой жизни вы со мной? Я была поражена. Да. К тому есть объяснение, но сообщить его я пока не вправе. Да и нам лучше покинуть коридор, если вы не хотите попасть на глаза другим участницам. Пока ведьмы не повалили на улицу, мы поторопились спуститься в архив. А уже там, предоставленные сами себе, даже Горсавер остался за дверью. Я перевела дух. Самое удивительное, Армис мгновенно стал серьёзным. И поспешила уточнить. А теперь на частоту. Зачем вам понадобились хроники прошлого отбора? Только я собралась ответить, как из стены выплыл призрак и уставился на нас. Девушка лет 17, красивая и печальная. На шее удавка, на запястьях кандалы с цепями. Ты кто? уставилась на неё потрясённо. За всю свою жизнь ни разу не видела призраков, а тут, пожалуйста, во всей своей красе, удивило другое. Я его не боялась, словно не в первый раз вижу. Но ведь такого не может быть. Или может? Я уже ни в чём не уверена. Арелия прошелестела едва слышная, и тут она стремительно приблизилась. Ты можешь меня видеть и слышать? Да, оказывается, могу, кивнула, подтверждая, и тут же опасливо покосилась на мужчину рядом с собой. Наверняка решил, что я сошла с ума. Но к моему удивлению, он рассматривал девушку и хмурился. Получается, он тоже её видит. мотнула головой, осторожно тронула Армиса за руку. Вы тоже видите призрака? Да, вижу. И мне весьма интересно, кто она такая и почему с удавкой, отозвался собеседник. Теперь мы оба посмотрели на Ареллию. Она молча разглядывала нас и вдруг заулыбалась, а потом её вовсе выдало нечто нереальное. Вы такая красивая пара, жаль, девушка в чужой оболочке. Что это значит? Мгновенно навострила уши я. Но Армис поторопился перевести тему. Почему ты всё ещё здесь? Давно должна была уйти на перерождение. Я с осуждением посмотрела на мужчину, но он улыбнулся так, что я мгновенно забыла обо всех претензиях. Глянула на призрака. Та хмурилась, словно пыталась вспомнить, а потом поведала: "Не знаю, почему здесь. Наверное, не захотела оставлять своё убийство безнаказанным". Ведь та, которая меня убила, до сих пор не понесла наказания. Ты знаешь, кто это был? От любопытства даже вперёд подалась. Но меня ожидало разочарование. Этот момент я не помню, не знаю. Это была девушка из-за забора. Я чувствовала её зависть и злобу, а потом провал. Выдохнула Арелия. Её глаза загорелись. Вы мне поможете? Я больше не хочу быть одна. Это невыносимо. Обязательно поможем, уверенно заявил Армис. Только расскажи всё, что помнишь. Владыка созвал отбор после смерти супруги. Он не хотел жениться, но его обязывали. Сперва я не хотела никуда ехать, а потом на лице призрака расцвела мечтательная улыбка. Он был таким, таким потерянным и грустным. Мне нестерпимо хотелось его утешить. И нет, не так, как об этом мечтали остальные, забраться в постель и воспользоваться моментом. Нет, я хотела быть рядом, разговаривать с ним, любоваться на него. И в какой-то момент у меня получилось. Нас тянуло друг к другу, а Миртар вдруг осознал, что влюблён. В тот день, когда он признался мне в своей симпатии, И собирался закончить отбор, всё и случилось. Меня убили. А сколько невест оставалось на тот момент? уточнил мой спутник. Пятеро. Мы приближались к финалу, оставалось последнее испытание, где нас должно было остаться двое, но случилось то, что случилось, произнесла девушка с сожалением. Мы втроём задумались. Мои мысли тут же забегали, выдавая одну теорию за другой, и я не удержалась. Зария освобождала себе место. Вряд ли наверняка её дознаватели проверили в первую очередь, будь она виновна, то отправилась бы не в храм с владыкой, а в казематы, а проверк мои подозрения мужчина. Зария? Нет, это не могла быть она. Мы сдружились вопреки расхожему мнению что участницы конкурентки и дружба между ними. Невозможно. Ещё и призрак подключилась. Я прикусила губу. Других идей у меня не было. Мы всё время делились друг с другом мыслями, мечтами, победами и разочарованиями. О том, что Владыка уже сделал свой выбор. Вы тоже сообщили подруге. Деловито поинтересовалась и получила утвердительный кивок. Но это всё равно не могла быть Зария. Я бы почувствовала, упрямо тряхнула головой девушка. Но всегда неприятности случаются тогда, когда это кому-то выгодно. Зачем другой участнице убивать девушек, если не освобождать себе дорогу? Я не желала сдаваться. Не знаю. Я тогда наблюдала за расследованием, следила за другими девушками, но больше ничего не произошло. Да, для меня была неожиданностью победа подруги. Она ведь даже не хотела замуж за Миртара, а получилось так, что именно она стала его женой, в голосе девчонки удивление. Некоторые весьма тщательно скрывают свои намерения, притворяясь не тем, что они есть на самом деле, вырвалось у меня. Новая знакомая удивлённо возрилась на меня. Ты считаешь, она меня обманывала? Но зачем? И почему я не почувствовала, чтобы втереться в доверие? Но это только мои домыслы. Но уж очень они похожи на правду. К тому же, та, которая не желает замуж, слишком рьяно проходила этапы. Я бы придумала, как избежать брака и без особой сложности вылететь с отбора. Она же упорно шла до конца. Она не почувствовала, потому что некоторые умеют прекрасно притворяться. Вышло жёстко, что удивило меня саму. Там просто нельзя было намеренно саботировать прохождение. Не сдавалась призрак, всячески защищая подругу. Я скептически уставилась на неё. Всё же каждая из нас останется при своём мнении, произнесла, осознав, что убедить её не получится. Глянула на Армиса. Тот задумчиво переводил взгляд с меня на призрака. В нашу беседу он не вмешивался, но усиленно думал. "Думаю, нам больше нет смысла искать данные по отбору", наконец выдал он. Мне пришлось согласиться. И тут же уточнил: "И всё, зачем вам это надо было?" Подозрение. Я сегодня разговаривала с Аехором. Он и рассказал много интересного, в частности о том, что владыка вдали от супруги меняется, а синей становится неадекватным. Поэтому и хотела просмотреть хроники, вдруг найду подсказки. Поделилась мыслями, увидев задумчивость на лице собеседника. О, это похоже на на, ой, не помню, но мы точно обсуждали нечто подобное с девушками. Одна из участниц как раз вылетела за зелье, способное воздействовать даже на сильнейшего дракона. Его, кажется, изъяли. Но потом оно исчезло, проговорила девушка, её глаза засветились. Мы с Армисом переглянулись. А ведь моя теория может иметь место. И скорее всего, откнув пальцем в небо, я правильно догадалась о происходящем с владыкой. Осталось только подтвердить это или опровергнуть. Но как с этой задачей справиться, я пока не знала. На помощь пришёл мой спутник Взяв за руку и проникновенно заглянув в глаза, пообещал: "Я с этим разберусь обязательно, и если воздействие есть, обязательно постараюсь его снять". На душе потеплело от таких слов. Довольно кивнув, перевела взгляд на девушку. Та молча наблюдала за нами и тепло улыбалась. На миг мне даже показалось, что её призрачное тело уплотнилось и заблестело. Арелия А ты по всему дворцу летаешь? спросила ещё сама, не зная, зачем мне это знание. Да, летаю, наблюдаю. В первые несколько лет я ещё пыталась привлечь хоть чьё-то внимание, потом перестала и пытаться, осознав, что меня никто не видит. И стала развлекаться тем, что тренировалась передвигать предметы, брать их в руки. И у меня стало получаться, не без гордости похвалилась девчонка. А ещё во мне осталась часть силы Хотя я читала, что подобное невозможно. А мысленно ты со мной сможешь общаться? Это я на всякий случай спрашиваю, вдруг нужно будет срочно узнать что-нибудь, а народу вокруг будет много. Да, могу. Главное, направляй мысль именно на меня. Я услышу, где бы ни была в тот момент. На этом мы покинули архив. Армис тут же оставил меня, сообщив, что ему надо кое-что проверить. останавливать и задерживать не стало. Мне тоже предстояло о многом подумать, и только по пути к своей комнате услышала: "А ты полна загадок, которые так и хочется разгадать. Хорошо, что кроме меня синьора больше никто не понимает". Но от неожиданности я едва не подскочила, совсем забыла о малыше, мирно дремавшем на моих плечах. Не поверишь, я бы и сама с удовольствием их разгадала. Со мной раньше ничего подобного не было, и я не понимаю, как такое вообще могло произойти. Мы дошли до крыла ведьм. Несколько девушек спорили, остальные за ними наблюдали. Пристроившись позади всех, прислушалась. Стало интересно, из-за чего такой накал страстей. Я тебе говорю, что нас испытывают на пророческий дар, а у тебя его нет. Вот и вылетишь в следующем этапе. Ты себя великой пророчицей считаешь? Империи нужна сильная ведьма, независимо от дара, а я одна из таких. Так что мы ещё посмотрим, кто первый вылетит. Странный спор, из чего они вдруг завелись? Наверняка снова меряются силами и возможностями, решая, кто из них лучше, покачала головой и хотела пройти мимо, но меня остановил ехидный голосок одной из ведьм. Кстати, кто-то говорил о свидании, а его и не было. Кинули тебя, красавица. Армис прислал мне вестника, что у него дела с его владычеством. Он перенёс наше свидание. Надменна отозвалась в руше. Судя по скептическим взглядам, ей никто не поверил. Я больше ни на кого не обращала внимания. Дошла до своей комнаты, приняла душ и завалилась в кровать. Правда, сразу уснуть не получилось, потому что в голове раздалось Даже не знаю, злиться на тебя за захват моего тела или благодарить за спасение. Но вдвоём нам тут будет тесно. Сказать, что я ошалела, ничего не сказать. Я подпрыгнула на кровати едва не до потолка, осмотрела спальню, скосила глаза на лежащего рядом питомца. Тот дрыг самым бессовестным образом. Синиар, ты ничего не слышал? шёпотом спросила, получив в ответ ворчание. Но суть поняла. Здесь никого нет. Он бы первым об этом узнал. Пришлось снова лечь и прислушаться. Тишина. Из раскрытого окна доносилось стрекотание кузнечиков, уханье совы, шёпот листвы на деревьях и больше ничего. Вздохнула и решилась. Ты кто? Странный вопрос, учитывая, что я в своём теле. А вот кто ты? Мгновенно откликнулась собеседница. Я задумалась. А действительно, если она не врёт, а ложь я бы почувствовала. Получается, захватчица я. Но тогда встаёт вопрос: почему я помню только жизнь в Велры и ничего не знаю о себе самой? Кто я? Откуда появилась? Куда делась моя память? Редкие видения непонятных прошлых жизней ни в счёт. Твоя суть однозначно показывает на божественную, так что скорее всего ты одна из них. Непонятно только почему не помнишь об этом, протянула ведьмочка. Всё как-то слишком странно. Смотри, я попала в твоё тело в тот момент, когда ты умирала, но твоя душа не ушла в чертоги смерти, а осталась в теле. Почему? Наверное, ради твоего спасения я здесь. Но тогда вопрос: ты выжила, почему я всё ещё внутри тебя? Хороший вопрос. Наверняка тебе что-то необходимо сделать, чтобы покинуть меня. Мы обе замолчали. И сами собой стали появляться мысли. Их даже озвучивать не пришлось, потому что Велора следила за нитью размышления. Систематизировав данные, немного поспорив, пришли к выводу, что я просто обязана привести девушку к выигрышу. Это я и сама собиралась сделать. Но мне показалось, Не только в этом состоит суть моего тут пребывания, но подумать над этим решила позже. Я пока тут всего несколько дней. За это время сложно понять, что тут творится, а дальше будет видно. Сон подкрался незаметно, и снилось мне непонятно что. Какие-то девушки, призраки, у одной на руках дети двое, кажется, мальчик и девочка. Вторая девушка в подвинечном платье рядом с красавцами парнями. Она смотрела, казалось, прямо на меня, благодарила и улыбалась. Я пыталась расслышать, о чём они обе ещё говорили, но до меня не донеслось ни звука. Неудивительно, что утром поднялась разбитая, невыспавшаяся и раздражённая. Нас снова разбудили на рассвете. Из одежды была приготовлена длинная белая сорочка и больше ничего. Идти предстояло босиком. Так как спорить бесполезно, натянула на себя предлагаемое и двинулась в коридор, где уже ждали девушки. Подошедшая Амелина быстро осмотрела всех нас, пересчитала и махнула следовать за ней, предупредив: "Соблюдайте тишину. Ни слова не должно быть произнесено". иначе сразу покидаете отбор. Понятно? Достаточно кивка. Мы дружно закивали, пытаясь понять, к чему такая секретность и осторожность. Вопреки моим домыслам, вместо тревоги в груди становилось тепло и уютно, словно вернулась домой после долгой разлуки. Жаль синиара рядом не было. Его настоятельно порекомендовали оставить в комнате. Пришлось подчиниться. Нас повели в подземелье. Чем ниже спускались, тем холоднее становилось. Но ни страха, ни опасений до сих пор не появилось. А вот остальные нервничали, всё ещё осматривались. Сама Амелина пристально разглядывала ведьм. Заметив мою улыбку, скинула бровь, но я ещё шире улыбнулась. Остальные глядели как на врага народа, не понимая причины моей радости. В их глазах светилось любопытство, но запрет не давал задать ни единого вопроса. Нас подвели к массивной двустворчатой двери. Что за ней, не знала ни одна из нас. Открывать её распорядительница не торопилась, усмехнувшись, спросила: "Кто желает пойти первый?" Никто и задуматься ещё не успел, как мои ноги сами понесли к женщине. Радость охватила душу. Я едва не пританцовывала от нетерпения. Соерина Велра, вы уверены? всё же уточнила женщина. Вместо слов сразу несколько нетерпеливых кивков, но она не торопилась открывать дверь. От неё последовал ещё один вопрос. Вы что-то чувствуете? Кивок. Вас туда нестерпимо тянет? Два. Нет. Три кивка. Мне хотелось закричать, чтобы не тратили время зря. Опа скорее пропустили меня внутрь. Всё моё естество стремилось поскорее попасть туда. Мучить больше не стали. Двери передо мной распахнулись, и я мгновенно устремилась к прекрасному. А что ещё могло меня ждать, учитывая, как пела душа? Звук захлопнувшейся двери заставил вздрогнуть от неожиданности, но оторвать взгляд от открывшейся картины не выходило. Три родника прямо в воздухе, окружены цветами. Первый сияющий серебром с розовыми и лиловыми цветами. Второй пылающий золотом с белоснежными и жёлтыми. А вот третий прекрасными чёрными розами и синими тюльпанами. Сам он был тёмно-серебристого цвета. Именно к нему меня потянуло со страшной силой, и я не стала противиться. приблизилась, пока ещё не понимая до конца суть испытания. Дитя, суть ты прекрасно угадала без подсказок, раздался приятный завораживающий голос под сводами огромной комнаты с каменными стенами. Тебе надо было выбрать источник: намерения и помыслы. Ты с ходу определила свет, скрытый под маской тьмы. Благородство и доброта. Можешь идти. Но сперва подойди к источнику, подставь под него руки. Я сделала, как было сказано. Подошла. То, что походило на воду, оказалось иллюзией. Стоило подставить ладони, как их окутало всё тем же тёмно-серебристым светом, проникающим под кожу. Я сама не заметила, как взлетела. Крышка отошла в сторону. Меня подняло в небо, раскинув руки в стороны, радостно парила. и не думая закрывать глаза. А там уже подхватил Аехор, бережно устроив в лапах. Он же доставил прямо к распахнутому окну комнаты. Это было потрясающе. Мне нестерпимо захотелось увидеть, как это выглядело со стороны, ведь горсоверы не только демонстрировали происходящее на всю империю, но и хранили информацию, которую можно ещё раз пересмотреть. Надеюсь, если попросить Амелину, она не откажет продемонстрировать. Но сперва надо дождаться окончания испытания для остальных. А Егор, а что мне делать дальше? Никто же ничего не сказал, уточнила мысленно. Вдруг разговаривать ещё нельзя. Переодевайся. Я доставлю тебя туда, где вы должны будете собраться для оглашения результатов. И да, ты права. разговаривать пока нельзя. Тебя станут провоцировать, но не поддавайся. Поняла? Да, но почему нельзя говорить? Этот момент меня волновал больше всего. Полученная сила источника требует тишины для полной усвояемости. Одно слово, и она вернётся туда, откуда к тебе пришла. А значит, придётся покинуть отбор. Поэтому не подведи меня. Ни с кем и ни о чём не разговаривай. пока не появятся остальные. Скажи, а ты всех так забирать будешь? Любопытство порой бежит впереди меня. Нет, в голосе усмешка. Только тебя я забрал. Остальных транспортировать станут другие драконы. Мы разговаривали, пока я быстро переодевалась. Не в сорочке же идти в сад. Постаралась сделать всё как можно быстрее. Вышла всё так же в окно, где меня подхватил мудрый красавец. оставив меня в беседке, Аехор улетел, пожелав мне удачи и напомнив о предупреждении. Не успела я устроиться на скамейке и взять в руки книгу по заклинаниям, как ко мне вошли двое мужчин. Оба привлекательные, глаза блестят в предвкушении. Устроились напротив. Приветствую, очаровательная Эсэрина. Не назовёте нам своё имя? Я мотнула головой, больше уделяя внимание книге. На мужчины не сдавались. Они устроились с двух сторон от меня, попытались взять за руки. Поджав губы, глазами указала на выход. Что? Вы что-то хотите сказать? Мы не понимаем, с фальшивым сожалением покачал головой блондин. Да, будет лучше, если вы озвучите нам ваши желания, подхватил шатен. Я усмехнулась. Не понимают? Что ж, запрета на силу никто не накладывал. Призвала ветерок, попросила его вынести наглецов за пределы беседки, а потом поставила щит. Как это получилось, понятия не имею, но оба назойливых типа пытались ломиться, угрожали, кричали. Я же перестала обращать на них внимание, полностью уйдя в чтение. И так увлеклась, что не сразу заметила аж двух участниц. Пришлось снимать щит и пропускать внутрь. Вместе с ними пожаловали и мужчины. Одно радовало. Теперь они переключились на других. Хотя и з редко и меня пытались донимать. Когда наглость драконов перешла все границы, они уже нахально обнимали девушек, а ещё один подсел ко мне с такими же намерениями. Произошло сразу несколько вещей. Блондинюстая ведьма не выдержала. Вон, вы что себе позволяете? А я просто встала, схватила наглую конечность и вывернула её, заставив мужчину заорать. Третья девушка последовала моему примеру, тоже встала и врезала нохалу между ног. Молча блондинку из беседки вынесла. Мы остались вдвоём. Ненадолго. Уже через несколько минут к нам присоединились ещё двое участниц, и всё началось заново. Только явились, да не мать уже другие драконы. Сколько их тут раздражают. Мы сдерживались как могли. К моменту появления Амелины из собравшихся 15 ведьм остались только 12. Трое сорвались и высказали всё, что они думают о наглости чешуйчатых. У остальных нервы были на пределе. Казалось, малейшей искры достаточно, чтобы всё воспламенилось. Распорядительница пришла не одна. С ней Амертар и Армис. Чуть поодаль Зария со свитой девушек. Она к нам близко не подходила, наблюдала издалека. Поздравляю самых стойких. Вы отлично справились с заданием. Хотя и каждая из вас выбрала то, что ближе по сущности. За это вас никто не винит и из отбора не исключит. Но баллы за неправильные выборы Некоторые потеряют. Вы его продолжите и дальше. К тому же, у вас осталось всего 12. Но о промахи тоже будут учитываться, строго заметил владыка. То, как некоторые из вас повели себя с драконами, недопустимо. Если вы хотите выиграть, должны понимать, вам придётся контактировать с ними довольно часто. Ваш страх усугубит ситуацию. Поэтому, кто безумно боится, лучше сразу самим покинуть дворец. В следующий раз я сдерживаться не стану. Ответом ему было молчание. Ни одна из ведьм не вышла. А мне стало интересно, что они такого натворили. Про их страх я поняла ещё в столовой, когда меня расспрашивали о полётах, но не думала, что девчонки его покажут. Сейчас вы идёте на завтрак, где узнаете, кто набрал больше всего голосов. Для желающих будет продемонстрировано то, как они показали себя на испытании. Из всех только я и Дархана загорелись подобным предложением. Остальные с кислым выражением лица поглядывали на женщину, но говорить нам пока не позволяли. Не успела об этом подумать, как Армис в ответ на мои мысли добавил: "После завтрака запрет на молчание снимается, а сейчас можете пройти в столовую". Ильса вышла первой. точнее выплыла, словно королева. За ней потянулись остальные. Я никуда не торопилась, потому беседку покидала последней, наблюдая, как ведьмы пытаются едва ли не прижаться к Армису. Меня охватила злость. Прекрати паниковать. Сама не видишь, что ли? Ему ни одна не интересна. Он уже только тебя пожирает взглядом. Знаешь, я даже завидую. Такой мужчина Но нужна ему определённо не я. В каком смысле не ты? А кому он тогда предложил ухаживание? Варчливо спросила и получила смешок в ответ. Тебе, дорогая незнакомка, именно твоей сущности, а не этому телу. Мне хотелось в это верить, но я боялась ошибиться, потому никак не стала комментировать. Сперва решила присмотреться, а потом делать выводы. Сейчас я рассматривала оставшихся ведьм. Среди них не оказалось самоуверенной брюнетки. Осталась только Ильса, Нарена Дархана, высокомерная блондинка, ведьма с огненными волосами и я. Даже учитывая мою доброжелательность, ни с одной из них не хотелось сближаться. Хотя Нарена и Дархана вроде неплохие девушки, но подругами с ними мы точно не станем. Как бы они ни выказывали свою доброжелательность, каждая имела за душой огромный камень, который могла бросить в любой момент. В столовой заняли места каждая там же, где и сидела ранее. Стол стал меньше. Эльса и рыжая тут же устроились с двух сторон от Армиса, на арена напротив, а моё место оказалось рядом с владыкой. чего я не ожидала. Несколько раз Америтар принюхивался, его глаза в такие моменты вспыхивали, что несказанно пугало. Еле в тишине. А стоило слугам унести пустые тарелки, как Амелина перешла ко второй части нашего сборища. Она ещё раз предложила активировать гросоверно повтор. Желание выказали уже трое. Первой была я. Смотреть на себя со стороны оказалось весьма занимательно. И интересно. Надо же. Никогда не думала, что могу быть такой одухотворенной. Но смотрелась потрясающе. А вот другие девчонки испортили красивую картинку ненавистью и страхом, исказившим их лица в момент прилёта драконов. А теперь можно подвести итоги. Пока у нас лидирует Саерина Велара. Второе испытание. Анна снова победила. не только правильно выбрав источник, но и показав свой пророческий дар. А как она его показала? Заинтересованно склонил голову его владычество. Распорядница усмехнулась. Тогда как остальные тряслись от неизвестности перед грядущим испытанием, Велара шла с улыбкой и предвкушением, словно знала, куда и зачем направляется. И в священный грот она входила первая. сгорая от нетерпения, потому и набрала больше всех баллов, пояснила Амелина. Ох, какие же взгляды кидали на меня остальные. Ещё немного, и я бы точно воспламенилась. Мне прилетело два проклятия, три заклятия: почесуху, слабительное и кательное. Чувствую, это не всё, на что способны разгневанные ведьмы. Вот только все направленные на меня гадости были отброшены к своим хозяйкам. А дальше начался форменный ужас. Одна стала чесаться, другая икать, третья и вовсе с трудом сидела на месте. Она же первая не выдержала, глянула на Эмилину и показала на свой рот. Да-да, уже можно говорить, благосклонно позволила женщина. Серина Амелина, одна из ведьм, наслала на нас, начала блондинка, но её жёстко осадили. Она всего лишь вернула вам ваши подарки. Голос Армиса замораживал. И будь ваши заклятия более опасные, вы бы уже вылетели, а так хорошая проверка на уровень силы будущей драконьей ведьмы. Больше никто ничего говорить не стал. Девицы просто вылетели из-за стола, чтобы принять антидоты от подобной гадости, а владыка с армейсом посмеивались, наблюдая за убегающими. Нам тоже позволили покинуть столовую. Я не могла не уточнить. Я могу снова полетать с Аэхором? Вам действительно понравилось? Приподняла брови Амелина. Разве такое может не понравиться? пожала плечами. Так можно? Конечно. Не забудьте, что вы обещали Ларвину, напомнил Амертар. Я кивнула и только хотела уточнить, где мне искать принца, как он сам появился на пороге столовой, сверкая белозубой улыбкой. А вот Армис смотрел с сожалением, но потом кивнул владыке, и они оба удалились. Интересно, что у них из-за дела. Цейрина Велра, мы полетим, да? Вы покажете место, которое вам понравилось. Загорелся юноша. Обязательно, если мудрый дракон не будет против, ответила, направляясь в комнату за синиаром. Лететь без своего питомца не хотелось. Я вообще за утро без него соскучилась. До моих покоев, под взглядами ведьм, мы прошли в молчании. О, сколько всего они хотели мне сказать, судя по их пылающим взглядам. Но их сдерживал его высочество. При нём Ни одна не рискнула показать себя склочницей. Юноша ни на кого не обращал внимания. Он просто лучился азартом, а я радовалась вместе с ним. Никогда не думала, что принц окажется настолько открытым и позитивным драконом. Отпрыски монархов мне всегда казались чопорными и высокомерными. Может быть, в будущем и Ларвин таким станет. А пока он вызывал искреннюю симпатию. С ним хотелось подружиться. Синиар, полетаем? уточнила, входя к себе. Малыш занял кресло, свернувшись на нём с закрытыми глазами. После моего вопроса он мгновенно оказался на плечах. Я готов. Думал, ты про меня забудешь, прозвучало немного ворчливо. Я с нежностью погладила его чешую. Как я могу тебя оставить? покачала головой и предупредила. С нами полетит его высочество. Мы ведь обещали ему полёт. Малыш глянул на юношу, с восторгом разглядывающего моего дракошика. Не смело протянул руку, потом схватился и уточнил: "Его можно погладить? Он такой хорошенький?" Синиар высунулся и благосклонно кивнул, а потом и вовсе перебрался на руки парня, позволяя себя гладить и почёсывать по шее. Ещё и урчал от удовольствия. А его хор Словно знала нашим приходе. Он находился на улице, на площадке для взлётов. Мы даже приблизиться не успели, как нам подставили крыло. Первый пропустили меня, потом Ларвин легко взбежал, почти не касаясь крыла. Удобно устроившись, я ближе к шее, принц за моей спиной, мы взмыли в воздух. Казалось бы, второй полёт в восторге должны немного притупиться, но нет. Я испытывала такие же эмоции, как и в прошлый раз, наверное, даже ещё сильнее. Знакомая местность произвела на Ларвина неизгладимое впечатление. Глаза увеличились, в них горел полный восторг. Приземлившийся юноша тут же убежал рассматривать всё и исследовать, а я обратилась к Аехору. Неужели он здесь ни разу не был? Почему? Сам ещё не встал на крыло. А в одиночестве ему никто бы не позволил летать, да и отец его слишком занят супругой, сына видит редко, пояснили мне. В голосе прозвучал упрёк и осуждение. Я долго думала, но всё же именно сейчас решилась уточнить то, чем вот уже какой день была забита голова. Знаю, о подобном вслух не говорят, да и думать подобное нельзя, но, а Егор, скажи, А ты ни разу не замечал за Владыкой никаких странностей? Началось издалека. Да, я помню, как он сам же о них мне и сказал. Но стоило сейчас навести его на размышление, повернуть беседу в правильное русло. Если ты о воздействии, то на драконов ничего не действует, с гордостью заметил собеседник. Я покачала головой. Снова откуда-то из глубины пришло знание. Даже зелье на основе виртерзии повисло тишина. На меня смотрели изумлённо, но понять этот взгляд я пока не могла. Моему собеседнику понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Хвост томатался из стороны в сторону, показывая беспокойство ящера. А ведь ты права, прекрасная. Мы слишком привыкли к неуязвимости, напротив, забыв истину. На любого всесильного найдётся своя слабинка. Про траву, драконий наркотик. Мы и не подумали бы. Но как ты узнала? Я не знала. Просто понимаешь, по моим наблюдениям и твоим же словам, выходило, что его владычество, если не рядом с Зарией, то весьма рассудительный и мудрый правитель, а рядом с ней он, как бы помягче выразиться, слабый и безвольный. Этому же должно быть объяснение. Вот я и подумала, вдруг на него влияют. А сделать это можно только с помощью Вертерзии. Я сегодня же всё проверю. Спасибо, прекрасная, что сказала. Сам бы даже думать в этом направлении не стал, ведь наш Володыка всегда считался неуязвимым. Даже на неуязвимых находится своя пакость, способная причинить вред. Заметила и замолчала. Так как к нам прибежали довольные Ларвин и Синиар. Велра, а ты чего сидишь? Неужели не желаешь искупаться? И глаза такие хитрющие. В чём подвох? мгновенно отреагировала я. А мой питомец шлёпнул юношу хвостом по ноге и произнёс: "Я же говорил, сразу догадается". А Ехор хмыкнул, покосился на принца, потом поддел меня крылом, дескать: "Иди, искупайся". Но я не торопилась, ждала ответа. Подросток неохотя выдал: "Вода там особенная, нас она к себе не подпустила. Вероятно, это источник. Может, с тобой получится. А не опасно купаться там, где имеется источник?" забеспокоилась я. "Мне-то точно ничего не будет. Ведьмы не впитывают силу магии, как маги, но и нам порой опасно принимать слишком много". "Нет, я дракон. больше, чем положено, всё равно не смогу принять, а искупаться хочется. Глаза у парня стали такими умильными, что отказать не смогла бы. Но на всякий случай глянула на мудрого дракона. Что он скажет? Иди, прекрасная. И мылышу полезно будет, подпитает своего дракона. Ему скоро оборачиваться, источник поможет с силой, и я пошла. Разделась оставшись в одной нижней сорочке и вошла в воду. Принцесса не стеснялась. Он всё ещё воспринимался мной как ребёнок. Меня она не отталкивала. Я позвала Ларвина, взяла его за руку. Он осторожно двинулся следом, ухватившись за меня и не до конца веря, что нам удастся войти в воду. На этот раз у него получилось, как и у моего питомца И следующие полчаса мы плескались, плавали, ныряли, получали удовольствие по полной программе. Жаль, что в радостные моменты время летит слишком стремительно. Мы только вошли во вкус, а Аехор уже командовал выходить, чтобы вернуться во дворец. Ничего не оставалось, как последовать его настоятельной просьбе. Нас высушили тёплым воздухом. назад летели, преисполненные радостным предвкушением. Только ещё сами не понимали, чего именно. А во дворце нас уже ждали сам владыка и Армис. Вокруг крутились остальные ведьмы, стараясь привлечь внимание обоих мужчин. Но они на участниц даже не смотрели, их взгляды приковывались к нам. Зато стоило спуститься на землю, как Ларвин с восторгом бросился к отцу, рассказывая, как чудесно мы провели время, как его пропустил источник, в котором он вместе со мной плавал очень долго. Я не могла сдержать улыбку, наблюдая за искренними эмоциями парня. А Армис подошёл ко мне, обнял и прошептал: "Я волновался. В следующий раз возьмёшь меня с собой. Обязательно". Если Аехор не будет против, прошептала, отразив несколько проклятий. Ведьмы были злы. Нет, не так. Они оказались в ярости. Прекрасный мужчина достался мне, а ведь они так старались обратить его внимание на себя. А тут я, участница из захолустья, успела не только завладеть вниманием мужчины, но и забрать его сердце. Хотя я заметила не только ярость ведьм, сам владыка весьма странно на меня косился. Не будь он безум от своей супруги, я точно решила бы, что заинтересовала его, и сейчас он ревнует. Даже головой мотнула. Ну и мысли в голову лезут. На ужин завтра у вас очередное испытание? спросил Армис. Получив два моих кивка, тут же приобнял за талию и скомандовал: Идём, провожу до столовой. Сопротивляться и не думала даже, благодарно улыбнувшись, двинулась по тропинке. Проходя мимо девиц с перекошенными лицами, нескольким подмигнула. Как они ещё не вспыхнули и не превратились в пепел, осталось для всех загадкой. В столовую владыка и Армис с нами не пошли. Мы остались в женской компании. Вот тут многие и наплевали на горсоверы И накинулись с вопросами о мужчине. Всех интересовало, когда я успела вообще с ним познакомиться, если всё своё время и внимание уделяют драконам. Я личность разносторонняя, всё успеваю. Мой обтекаемый ответ не понравился девчонкам. Они потребовали конкретики. Но тут я заявила своё категоричное нет. И тут к нам вошла Амелина. посмотрела, пересчитала, после чего напомнила: "Вам стоит сегодня хорошенько отдохнуть. Завтра следующее испытание. Оно будет посложнее предыдущих, так что не стоит расслабляться". И ушла. А мы остались. У меня появилась мысль, что этот отбор закончится меньше, чем через месяц, ведь завтра третье испытание. А нас осталось так мало. И ведь прошла всего неделя, как мы здесь. Как бы ни хотелось остаться подольше, но я понимала, такими темпами уже через ещё одну неделю, максимум две, придётся покинуть это место. И это с условием, что я дойду до финала. Как думаете, какое завтра будет задание? Риторический вопрос озвучила Нарена. Понятное дело, ответить ей никто не смог. Наверняка тоже что-то связанное с пророчеством, небрежно бросила Ильса, и тут же добавила: "Нет смысла продолжать отбор тем, у кого этого дара и близко нет". При этом она не смотрела ни на кого конкретно, но трое начали возмущаться. Им не понравились слова ведьмы. "Ты себя имеешь в виду? Здесь остались те, у кого он есть в большей или меньшей степени". Надменная брюнетка выпятила грудь вперёд. У меня он тоже есть, в отличие от тебя. Я правильно угадала нужный источник на последнем испытании. А вот ты, девочки, хватит, не стоит ссориться. На нас смотрит вся Архария. Поторопилась приглушить конфликт Дархана. Завтрашнее испытание всё расставит по своим местам. Тогда и посмотрим, кто из нас сильнее. Робко заметила Нарена. Оставаться в столовой никто больше не захотел. Встав из-за стола, мы покинули столовую. Я и вовсе поторопилась к себе, пока не получила новую порцию вопросов. А вот в комнате меня поджидал сюрприз, заставивший едва ли не споткнуться на пороге.